Глава 2. Ника лежала на кровати в своей спальне, задрав ноги на изголовье. Али сидела на подоконнике распахнутого Настяши окна и курила, стряхивая пепел на улицу. «И что ты будешь делать?» — покосилась Аля на подругу. «Не знаю». «Ума не приложу, как мне быть», — простонала Ника, накрывая лицо маленькой шёлковой подушкой. Она деланно зарыдала, прижимаясь к прохладной кремовой ткани. Всё в её спальне было в кремовых тонах. Светлое, цвета отоплёного молока, постельное бельё, бежевое покрывало, плюшевые кресла цвета молочного шоколада, глубокого тёмно-коричневого оттенка, тяжёлые портьеры на окнах. И сама Ника была будто создана для этого интерьера. Золотистая загорелая кожа и светлые, почти белые волосы до плеч — слегка завивающаяся на концах, что придавало её облику романтического флёра. Однако тот, кто знал Нику хорошо, с уверенностью мог заявить, что внешность её обманчива. Ника не была ни романтичной, ни наивно покладистой, что она и доказала вчера вечером, закатив родителям скандал. Ника резко села и возмущённо зашипела. «Это надо было удумать! Найти мне жениха!» Папаша совсем свихнулся. Девушка вскочила с кровати и, преодолев комнату за несколько шагов, раздражённо выхватила сигарету у Али из рук. «Говорила же тебе, не кури здесь!» Однако сигарету она не выбросила, а вместо этого сжала её тонкими холеными пальцами и затянулась, блаженно закрыв глаза. Аля довольно хмыкнула. Ника бросила укоризненный взгляд на подругу, затушила сигарету в пепельнице и, не стесняясь, выбросила окурок в окно. Пусть мать потом орёт на неё, но она отомстит ей с отцом хотя бы таким детским способом. Забросает окурками их чудесный сад или прокурит к чёртовой матери весь этот дом с его дорогущей мебелью, дизайнерскими обоями и другой коллекционной дребеденью, которой так гордился отец. Особняк Покровских располагался в закрытом элитном посёлке сразу на выезде из Москвы. Всё здесь дышало изысканностью, миллионами, и кичливым богатством. Родители Ники по праву гордились своим жилищем, а вот Ника за долгие годы жизни в Лондоне отвыкла от такой беззастенчивой показушности. Тем не менее, роскошную жизнь Ника любила и была приучена к ней с раннего детства. Ей всегда доставалось всё только самое лучшее, самая дорогая машина, эксклюзивная косметика, наряды от топовых модельеров, собственная квартира в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы — которую отец презентовал ей по случаю окончания Оксфорда. Элитный отдых на шикарных курортах. А теперь чита Покровских оказалась столь щедра к своей любимой дочурке, что подыскала ей самого выгодного жениха в Москве. «Чтоб ему неладно было», — выругалась Ника. «А кто он?» — поинтересовалась Аля, спрыгивая с подоконника и усаживаясь в кресло. «Без понятия». «Ты что же, даже имени его не узнала?» «Оно мне надо!» — фыркнула Ника. «Замуж за какого-то кретина я не пойду. Вчера так и сказала отцу». Ника не просто сказала, а проорала это так, что её услышали, наверное, даже на Северном полюсе. Она не стала слушать аргументы отца и увещевания матери, хлопнула дверью и убежала к себе. Владимир Покровский был владельцем огромного международного холдинга — Он привык вести бизнес жёстко и распоряжаться своими сотрудниками, будто взял их в рабство. Дочь свою он, конечно, любил, но для него она мало чем отличалась от подчинённых. У Ники было всё, что её душа пожелает, но за это отец требовал беспрекословного подчинения. Видимо, пришло и её время платить по счетам. Однако характером дочь пошла в отца. Она вот уже два месяца притворялась милой и послушной дочуркой, и папочка души в ней не чаял. Но стоило ей сказать слово поперёк, как Владимир Покровский вспылил. Ника в долгу не осталась, орали они громко, перепугав всю прислугу. Даже мать, которая обычно служила буфером между сложно притирающимися друг к другу характерами отца и дочери, на этот раз не сумела их утихомирить. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла мать Ники. Анна Покровская была женщиной-моложавой, и Ника многое взяла от внешности матери. Обе стройные, загорелые, в обеих чувствовалась порода. Только у Анны Покровской волосы были более глубокого медового оттенка, да цвет глаз отличался от серых глаз Ники. «Вера, детка», — без предисловий начала она. Володя всё устроил, в пятницу в семь в ресторане «Ностальжи». «А с чего вы взяли, что я туда пойду?» Я же вчера, по-моему, чётко обозначила свою позицию. И мы с отцом чётко обозначили свою позицию. Тем более это просто знакомство, которое пока...» На этом слове мать сделала красноречивую паузу. «Тебя ни к чему не обязывает». «А если я откажусь?» С вызовом вздёрнула подбородок Ника. «Не откажешься, Вера. Будь умницей». Мать потрепала дочь по макушке и ушла, ставя точку в их разговоре. «Меня Ника зовут. Вероника!» — закричала Ника в закрытую дверь, а потом, обессилев, рухнула на кровать. Сидевшая до того тише воды ниже травы, Аля сказала. «Весело у вас?» «Да уж, смешно до коликов», — огрызнулась Ника. Она лежала, уставившись в потолок. Аля взяла со столика глянцевый журнал и начала листать. По прошествии минут десяти Ника сказала. Пусть меня хоть режут, но на это свидание я не пойду. Ещё и в какой-то ностальжи, что за ресторан такой. «Новый! Туда сейчас очередь на полгода вперёд!» выложила с энтузиазмом Аля. «Я ещё там не была. Не зовёт никто», — грустно добавила она. Ника села и уставилась на Алю, внимательно её разглядывая. «Что?» — нахмурившись, спросила та. Она знала это выражение лица подруги. Ника явно что-то замышляла. «Хочешь сходить в ностальжи?» Загадочно протянула Ника. «Конечно, но я же тебе говорю, туда не попадёшь просто так». «На пятницу есть свободный столик», — расплылась в улыбке Ника. «Не понимаю». Ника любила Алю, но иногда она её раздражала своей тупостью. «Что тут непонятного? Пойдёшь вместо меня». «Ну уж нет!» Наконец-то дошло до Али. «Ты что, хочешь, чтобы я тобой прикинулась?» «А почему нет? Помоги, а!» Ника подскочила к Али и плюхнулась ей в ноги, сложив руки в молитвенном жесте. «Спаси подругу!» Смеясь по-театральному пафосно, завопила Ника. Аля прыснула со смеху, однако, отсмеявшись, помотала головой. «Ну что ты, Алька, в самом деле? Надень, что покороче, выпей побольше. Ну, в общем...» «Веди себя вульгарно, чтобы этот болван испугался и сбежал». «Нет-нет, даже и не проси. Если твой отец узнает, он же из меня отбивную сделает». Ника тяжело вздохнула и, отмахнувшись от подруги, села на ковёр, по-турецки скрестив ноги. «А такая хорошая идея была». В комнату снова постучали. На этот раз вошла домработница с подносом, на котором приятно зеленели два махито. «Анна Сергеевна распорядилась вам принести», — сказала вошедшая девушка. «Маман решила меня задобрить», — поморщилась Ника. «Отнеси коктейли своей Анне Сергеевне и скажи, что мы не пьём. Раньше шести». Горничная удивлённо уставилась на Нику, но тут же, смутившись, покраснела и опустила глаза. «Не-не-не», — возмутилась Аля. «С ума, что ли, сошла? В такую жару мохито как раз кстати. Давайте-ка сюда эти стаканы. Как вас там?» а? Не понимая, взглянула на Алю девушка. «Зовут тебя как?» — раздражённо объяснила вопрос подруги Ника. «А, Вера. Я Вера». «Вот и отлично, Вера», — засмеялась Аля. «Давайте скорее сюда свои коктейли». Вера прошла к столику, возле которого сидела в кресле Аля, а на полу — Ника, и выставила мохито с под носа. Льдинки в стаканах нежно постукивали друг о друга. Ника проводила взглядом горничную до дверей, лихорадочно что-то соображая. Девушка была невысокой, униформа скрывала фигуру, но Вера казалась стройной. Была она совсем молоденькой и даже симпатичной, правда, лицо её было полностью лишено косметики, а волосы убраны в тугой пучок на затылке. Ника знала, что её мать очень строго следила за внешним видом прислуги в доме, не разрешала женщинам краситься, халатно относиться к своей одежде и прическам. «Прислуга должна быть идеально незаметной, но при этом абсолютно незаменимой», — не раз повторяла Анна Покровская. Когда горничная уже собралась прикрыть за собой дверь, Ника её резко окликнула. «Вера, вернитесь-ка! У меня есть к вам деловое предложение!»